Глава вторая. Весь остаток первого после приезда дня я размышляла над состоявшимся недавно разговором с Сатиной. Мне даже некогда было обращать внимание на постоянные нравоучения Бастиана Мелиса и его инструкции о том, как нужно вести себя в присутствии назначенного мне жениха. Это уж точно интересовало меня в последнюю очередь. Чихать я хотела, что он обо мне подумает а если в ужасе сбежит, то и хорошо. В одном Сатина точно была права. Чем дольше я находилась в доме опекуна, тем сильнее мне хотелось его покинуть. И не последнюю роль в этом сыграло то, что особняк барона был обставлен дорого и безвкусно. Мне просто физически плохо было здесь находиться. Возможно, я просто привыкла к аскетичному убранству помещений школы, но здесь меня раздражали и дурацкие бархатные шторы, и вычурная обивка диванов, и неприлично дорогие ковры буквально в каждой комнате. Зато жена Бастиана Канна, которую я помнила гораздо хуже, чем его самого, прекрасно вписывалась в эту обстановку. Такая же пестрая, постоянно одетая во все лучшее разом. Единственный, кто в этом доме вызывал симпатию, это огромный серый пес Бастиана Анкара. Холки он доставал мне почти до пояса. Его шаги было слышно издалека, а когда он нёсся по саду, то из-под его огромных лапищ вылетали комьи земли вместе с травой. Выглядел он устрашающе, но в душе был добрее ягнёнка. Постоянно ластился ко мне и всё норовил спрятаться от упрёков хозяина за моей юбкой. «Анкара, сидеть! Анкара, прочь! Анкара, фу!» То дело раздавалось из разных уголков дома. И в моем лице пес нашел невольную сестру по несчастью. Здесь меня тоже постоянно шпыняли и указывали мне на мое место. «Постарайся сегодня обойтись без дерзостей», — сотый раз напомнил Бастиан, глянув на каминные часы. Шесть часов вечера, когда должен был прибыть дорогой гость, неумолимо приближались. Мне становилось дурно от волнения и негодования, которое только нарастало со вчерашнего дня. Казалось, ему просто нет предела и от злости, на все происходящее я скоро начну бросаться на людей. С этим точно нужно что-то делать. Он приехал, — вдохновенно выдала Канна, которая последние полчаса неотрывно смотрела в окно на улицу. Приехал. Она помахала на меня руками, безмолвно веля убраться отсюда до подходящего мига, пока не пригласят. Я пожала плечами и поднялась в свою комнату. Оттуда выглянула во двор, у крыльца стоял строгий черный экипаж. Из него еще никто не вышел. Но вот дверца открылась, и на тротуар ступил грузный мужчина, возраст которого я пока не могла определить. Видно было только его макушку. Смоляные волосы были расчесаны на педантично ровный пробор. И тот сиял, словно наточенное лезвие. Меня передёрнуло. Так вот, значит, кого назначил Бастиан Мелес моим будущим мужем. Он даже не старался. Тогда почему должна стараться я? Ради чего? Я подошла к зеркалу и критически себя в нем оглядела. Над этим обликом я работала долго. Он не был в точности взят с кого-то из знакомых, скорее, это был результат моего воображения. Собирательный образ из прочитанных книг, встреченных когда-то людей, которые так или иначе привлекли мое внимание. Создавать облик с нуля очень сложно а поддерживать стоит немалых магических усилий. Знала бы, для чего это все захотят применить, даже не стала бы напрягаться. И как же мне теперь отводить этого незваного жениха? Он, наверное, рассчитывает увидеть перед собой красотку. Так почему бы мне его не разочаровать? Я зажмурилась, взывая к образу самой неприятной школьной менторы, которую только могла вспомнить. Их за время учебы сменилось немало, Кажется, одна из них раздражала меня больше всех. Отношения у нас сразу не сложились. Перед внутренним взором замелькали обрывки воспоминаний. Кожа будто бы слегка натянулась, а когда я открыла глаза, увидела в отражении совсем другое лицо. Изрытая оспинами кожа, широкий нос и близко посаженные глаза. Нужно еще презрительно поджать губы, и будет в самый раз. Вот так. Ну что ж. Я готова к встрече с господином Пелианом. Его радости не будет предела. Когда меня позвала горничная, я спустилась в гостиную, едва сдерживая улыбку. Но смеяться мне расхотелось ровно в тот миг, когда я увидела гостя. Честное слово, смотреть на него лучше было издалека. И пусть он был гораздо моложе Бастиана Мелеса, но в полтора раза шире его, да и ростом выше, отчего создавалось впечатление, что посреди комнаты Внезапно выросла гора. Видимо, такое плотное тело требовало от господина Пелиана очень много усилий для передвижения, потому что от него исходил почти в выедающий глаза запах духов. Он наверняка должен был скрыть совсем другой, но делал, кажется, только хуже. Я остановилась за диваном и в отчаянии вцепилась в его спинку. «Мисси Лавальер», — слегка ошарашенно выдал гость, — Собственно, на такой эффект я и рассчитывала, но почему-то легче мне не стало. «Как я рад, наконец, вас увидеть!» В этот момент он безбожно врал, потому что в его глазах стояло такое острое разочарование, что его не увидел бы только слепой. Бастиан, который сидел в полоборота, повернулся ко мне с приветливой улыбкой, но та быстро сползла с его лица, как плохо высохшая краска под дождем. В гостиную бодрым шагом вернулась Канна. Но когда увидела меня, споткнулась о собственной подол и не упала лишь чудом. Успела схватиться за подлокотник кресла. «Милая!» — протянула она таким тоном, будто хотела успокоить бешеного зверя. «Что с тобой случилось?» «Спала неудобно, лицом в подушку», — ехидно ответила я. «Но это не важно. Я так польщена тем, что такой видный мужчина, как миссир Пелиан, Почтил ваш дом своим визитом, а лично меня знакомством. Гость слегка попятился, панически шаря взглядом по лицам присутствующих, но старательно при этом избегал моего. Надо же, какой чувствительный. Как будто сам красавец писаный. А ему в постель внезапно подсунули лягушку. Сейчас он, если промахнется мимо двери, точно выломает окно. — А ну прекрати эту комедию! — вдруг взбеленился Себастьян. Прошу вас, Сасберт. Не обращайте внимания, это просто шутка вздорной девчонки. Ну почему же шутка, я совсем не шучу. Вы просто плохо меня знаете и давно не видели. Не все девицы, вырастая, становятся красавицами. А вас, миссир Пилиан, видимо, просто ввели в заблуждение. Я с сожалением развела руками. «Вернись в свою комнату и приведи себя в порядок», — рыкнул Мелис. «В беседке уже все накрыто для чая». Не в попад, — защебетала Канна, — хоть сейчас всем было немного не до того. Я фыркнула и пошла прочь из гостиной, но вовсе не в свою комнату, которую просто видеть не могла. Я вышла во двор и направилась вглубь небольшого густого сада, вдоль дорожек которого росли чудесные тёмно-бордовые розы. Но сейчас их запах совсем меня не радовал. Бастиан наверняка примется успокаивать своего гостя. наврет обо мне стрекороба, И они обязательно о чем-то договорятся. Мне хотя бы нужно знать их планы на меня, помимо скорой свадьбы, конечно. Но при мне они не станут обсуждать и половину задуманного. Издалека донесся топот всех четырех лап анкара, и через пару мгновений он вылетел мне навстречу из вечернего полумрака. Выхватил у меня из рук веер и помчался обратно. А ну стой! Мне сейчас не до игр! Я понеслась следом, даже зная, что пес просто пошалит и вернет веер мне. Но пока бежала мне, в голову пришла одна идея. Загнав Анкару в чащу сада неподалеку от садовых кладовых, я напустила на него маленького сонного духа. Таких часто используют во время сложного лечения, чтобы пациент не чувствовал боли или неудобств. Громила пёс втянул приблизившегося элементаля в нос и сразу рухнул всей тушей на землю. Похрапывая совсем как человек. Примерившись, я с трудом затащила его в инвентарный сарайчик, после чего сняла платье и оставила его тут же, потом вернулась. Пока Анкаро спит, под его видом я подберусь к беседке и послушаю, о чем говорят Бастиан и Асберт. Действовать нужно по ситуации. Обращение в собаку удалось мне с гораздо большим трудом, чем в человека. Но не люблю я это дело. Есть в нем что-то дурацкое поэтому занятия по ани всегда находились где-то ближе к концу моего списка любимых. Но, к счастью, Анкаро пёс крупный, поэтому не пришлось тратить слишком много энергии на изменение размера. С какой-нибудь диванной собачкой пришлось бы гораздо сложнее. Наконец, все завершилось. Я встряхнулась, разминая тело и непривычные лапы, а затем рысцой побежала по саду, пока не добралась до беседки. К тому времени все как раз собрались и, пока служанка разливала чай, рассаживались поудобнее. «Вы же понимаете, молодые девчонки чаще всего не осознают, насколько удачные шансы выпадают им в жизни», — рассуждал Бастиан. «Вот и взбрыкивают, как могут. К сожалению, девушек, наделенных истинной добродетелью покорности, рождается все меньше и меньше». «Нет, я не против некоторой доли здоровой дерзости», — проворчал впечатленный Асберт но это уже слишком. Что это вообще за магия такая? Я думал, в магических школах их учат чему-то полезному, а не идиотским розыгрышам». Я подбежала ближе и, стараясь не шуметь, слишком сильно улеглась в беседке поближе к выходу, чтобы в случае чего можно было беспрепятственно сбежать. «Не волнуйтесь, это просто обычное заклинание иллюзии. Ученики постоянно стремятся к тем знаниям, которые им недоступны или даже запрещены». Думаю, это один из экспериментов. К сожалению, Изабелли росла без родителей. Она освоится и перестанет так выпиюще себя вести. Особенно, когда познакомится с вами поближе. Да как же, так и перестала. Похоже, миссир Сирпелиан вообще ничего не знает о том, кто я такая и где на самом деле училась. Это и хорошо, и плохо одновременно. Плохо, потому что, знаю он это, и близко бы ко мне не подошел, Проблем было бы меньше». Хорошо, потому что узнаю он вполне возможно, что пожелал бы использовать мои способности в личных целях. Моя магия никогда не была в почете. Люди не любят, когда их обводят вокруг пальца. И этим легко манипулировать. Поэтому отец скрывал мои способности с детства, а бабушка отдала в школу иллюзий тайна. Честно говоря, это было слегка обидно. Я понимаю, что отнюдь не мечта девиц, но она даже познакомиться со мной не пожелала без эксцессов. Асберт нервно поправил воротник рубашки, а потом покосился на меня. «Он не кусается, надеюсь?» «Нет, что вы, добрейший душепёс. Совершенно безобидный и бестолковый». С лёгким презрением в голосе ответил Бастиан и махнул на меня, то есть Анкаро, рукой. Я тихо зарычала, приподняв голову, но вовремя вспомнила, что тем самым только настрою всех против собаки. А она, в конце концов, ни в чём не виновата хотя не мешало бы цапнуть этого Бастиана за ляжку, чтобы не зарывался. Да и трусливого Асберта тоже. Ничего, после свадьбы я вплотную займусь воспитанием Изабель, если уж в школе ей не привили понимание того, как нужно вести себя с мужчинами. Пригрозил потенциальный жених. С теми, кто управляет жизнью женщин. «Более того, вы получите в приданное старый дом лавольеров, бодро добавил мистер Мелис. Он в отличном состоянии, мог бы стать летней резиденцией. Вывозить туда детишек на выходные тоже просто чудесно. Я едва не поперхнулась от негодования. Какие еще к болотному саргалу детишки? Они что, оплаумели оба? От одной только мысли, что передо мной стоит вполне ясная перспектива оказаться в постели этого... этого Борова, мне стало совсем нехорошо. Да я умру на месте, как только он ко мне прикоснется. Мечтаю о детях. «Трое. А лучше пятеро», — довольно прищурился Асберт. Я громко гавкнула от невразимого душевного порыва. «Точно. Шестеро», — радостно добавил мистер Пелиан, кнув в меня пальцем. «Ваш пес понимает толк в этом, да?» Он перегнулся через подлокотник плетёного дивана и снисходительно потрепал меня по холке. Я возмущенно заурчала, Но от того, чтобы хватануть его за руку, удержалась из чистого благоразумия. До «Да сколько угодно. Устало вздохнул Бастиан. Но будьте осторожны. Все-таки Изабель довольно хрупкая девушка. Не все они приспособлены рожать много детей. Ничего, ее питанием я тоже займусь. Я прикрыла глаза лапой. Чем вызвала у мужчин приступ умиления тем? Какой Анкара забавный. Дай мне волю с такими челюстями, как у него. Я уже давно показала бы всем, как забавно бежать через сад с разодранными сзади штанами. А сейчас у меня не осталось совершенно никаких сил слушать весь этот патриархальный бред. Похоже, на предложение Сатины придется соглашаться. Хуже мне уже точно не будет. Даже в тюрьме, если все пойдет не по плану. Как только наша с Изабель свадьба состоится, вы получите все, о чем мы договорились. И отличный государственный контракт, само собой. Я уже занимаюсь подготовкой документов». Асберт отпил из чашки слегка, оттопырив мизинец. «Но в дело я пущу их только, когда все будет решено». «Разумеется», — с легкой прохладой в тоне подтвердил Бастиан. «Свадьба — дело решённое, и на данном этапе согласия Изабель не требуется. Она все равно сделает так, как нужно». «Вот и прекрасно. А пока я рекомендовал бы вам поговорить с ней по и объяснить, что я человек довольно высокого положения». Если она будет вести себя хорошо, ее жизнь сложится вполне замечательно. Я так и представила себя раздобревшей женой мелкого дворянина, окруженной кучей детей, нянек, приживалок и ещё трехлики знает кого. А по вечерам я вынуждена буду терпеть общество своего очень состоятельного, но совершенно омерзительного на мой вкус мужа, только потому что однажды мне так сказали сделать. Это точно чья-то чужая жизнь, не моя. Тем более, говорят, назревает большой династический конфликт, продолжил рассуждать Асберт. И мы с вами можем хорошенько на этом нажиться, если успеем перехватить контракт на поставку продовольствия в военное лагеря. Что случилось? Говорят, Дартас Шан Родвил вернулся из Зальдистого моря с целым войском чудовищ. Миссир Пелиан скептически хмыкнул: Но вы же знаете людскую тягу приукрашивать слухи. «Подождите, и через неделю его войско будет состоять из самих сынов трехликова. Тем доблестнее будут победы наших военачальников», — рассмеял Себастьян. «Но вы правы. Без поставок продовольствия ни одна битва не будет выиграна. Нам стоит поторопиться со свадьбой, чтобы успеть схватить удачу за хвост. Как только будет объявлено о контракте, на него найдется множество желающих». Поговаривают генерал Рикард Шан де Грейн, Уже собирается выдвигаться на позиции. Мне бы его годы и происхождение, я жил бы и радовался жизни, а не лез бы в пекло. С сожалением, вздохнула Пекун, разглядывая перстень на своем сухом, как палка пальце. Теневые драконы вообще странные, ответил Асберт. Но какое нам дело до его судьбы? Нужно заняться своей. Так значит, мистер Мелис решил не просто избавиться от обуза в виде меня и улучшить свое положение в обществе. Он буквально продал меня, да еще и пытается получить дивиденды от такого выгодного вложения. На этом мое терпение окончательно иссякло. Я встала и спокойной рысцой выбежала из беседки. К счастью, за Анкаро никто особо не следил, поэтому хозяин даже не обратил внимания на его уход. Еще издалека, не добежав до сарайчика, в котором оставила Анкаро и свое платье, я услышала странный грохот и лай. Бедный пес. Он, наверное, испугался, когда очнулся. Похоже, действия духа хватило ненадолго. Или я просто задержалась, слушая свой приговор из уст двух крайне неприятных мне мужчин. Надо успокоить Анкара и дать спать. К гостю я больше не выйду, пусть хоть силы меня тащат. Спрятавшись за кустом, я трансформировалась обратно в человека. По колючей траве добежала до кладовки и убрала подпорку, которую оставила на всякий случай, чтобы Анкаро не выскочил раньше времени. Зато теперь он вылетел, как брошенный камень. Едва не сшиб меня с ног и пропал в недрах сада, громко ворча на такую несправедливость. Ничего, поймает пару мышей и успокоит нервы. Проводив его взглядом, я вошла внутрь и ахнула. Все мои вещи, включая нижнее белье, были изодраны в клочья. Вот спасибо, Анкаро. Не думала, что ты такой обидчивый. И как прикажете бежать до дома? На сегодня я уже растратила энергию трансформаций и так поддерживала облик целый день и несколько раз его меняла. Еще один оборот не потяну. Вздохнув, я выбрала самый большой и наименее рваный кусок платья и кое-как им прикрылась. Анкарой явно развлекался как мог, дырявая ткань мало на что годилась. А мне еще подумают Ладно, хоть туфли пёс пощадил. Я обулась и перебежками от укрытия к укрытию понеслась через сад. Увлёкшись этим занятием, не сразу услышала приблизившиеся мужские голоса. А увидев почти рядом перед собой Бастиана и Асберта, присела за развесистым кустом и только через миг сообразила пригнуться. Но меня уже заметили. "Изабель", радостно воскликнула Пикун: Как хорошо, что ты тоже решила прогуляться. Подойди. Прямо бегу и падаю. Как же? Я уже нагулялась и хочу пойти спать", попыталась я отговориться. "Подойдите, мисси", ласково попросил Асберт. "Наше знакомство не задалось?" но мы еще можем все исправить». Он прищурился, сделав пару шагов ко мне, и его лицо расплылось как блин от довольной улыбки. Еще бы, сейчас я была в привычном облике, а он на мою беду устраивал абсолютно всех. «Господа», — строго сказала я, старательно прячась за кустом так, что над ним торчала только моя голова. Честное слово, со стороны можно было подумать, что я присела тут по нужде. Я хотела бы побыть в одиночестве. Прошу меня простить. Сегодня я не настроена на знакомство. Твои капризы сейчас неуместны. Начал злиться Бастиан. Не нужно давить. Снисходительно одернул его Асберт. Девочкам положено капризничать. Мы обязательно встретимся снова. Мрр. Как представлю, так вздрогну. Но, к счастью, увещевания гостя наконец урезонили Бастиана. Напоследок он ткнул в меня гневным взглядом, но все же удалился. Я выдохнула и, тратя нервы на каждый шаг, наконец добралась до своей комнаты, обставленной как гигантский кукольный домик. Вошла, прислонилась спиной к двери и наткнулась на недоумённый взгляд горничной, которая хлопотала над моей постелью, готовя ее для сна. «Мисси, что с вами случилось?» Судя по ужасу, что заплескался в ее глазах, она подумала буквально самое плохое, что только можно было подумать. Гуляла, вздохнув, ответила я. Но ну, что я еще могла ответить? Платье школы пало смертью храбрых, а значит прошлому пришел конец. Пора идти вперед, но только своей дорогой.